Интерлюдия номер 7. Эскалация. Любая битва это не только погибшие, но и раненные, причём последних может оказаться даже больше. И им нужно оказать медицинскую помощь, обеспечить защиту и главное отправить в безопасное место. И крепость, чем дальше, тем больше на эту роль не подходило. Грузовиков тут нет, сумки работорговцев немногочисленные, а десяток телег захваченных у гоблинов проблему логистики не решали. Основным средством переноски оставались носилки, каждый из которых должны нести двое, причём сражаться они при этом не могут, нужно обеспечить им дополнительное прикрытие. Первая же крупная битва оставила четыре сотни раненых, на эвакуацию которых пришлось выделить почти 1000 здоровых бойцов. И это при том, что пострадавших не слишком сильно целители возвращали в строй прямо по месту. Конечно, неожиданностью проблема не стала. Любой, у кого в голове есть немного мозгов, способен смотреть на пару шагов вперёд, поэтому носильщиков встретили на половине пути игроки из гарнизона крепости, что позволило им вовремя вернуться к основным силам. Впрочем, это было лишь разовым решением. Армии требовался новый опорный пункт или, скорее, пункты. Достигнув третьего круга, лидеры альянса решили основать четыре форта, зачистив и оборудовав для этого подходящие районы. Основными причинами для разделения была необходимость снизить риски и получить свободу манёвра, но не стоило забывать и о перспективах. Храм всё ближе, Нежит терпит поражение за поражением, так что статус главнокомандующего становился всё более и более зыбким. Каждый думал о том, чтобы добраться до алтаря первым, и Цинь-Лун их даже не осуждал. Глупо винить тигров за то, что они хотят мяса. «Итак, просто бросим жребий», — уточнил Цинь-Лун, бросив взгляд на схему. Первые три форта выстроились изогнутой линией, а четвертый выступал вперед. Тем самым территория треугольника могла считаться относительно безопасной. Возражений не последовало. Хотя для элитных суперов, каждый из которых обладал впечатляющим набором навыков, подобного рода лотереи оставляли немало возможностей жульничать, вопрос не имел принципиального значения. Полоски бумаги легли на стол, и каждый из лидеров фракции по очереди вытянул одну. Второй форт продемонстрировал результат Александр. Ему достался правый фланг. Четвёртый. Похоже, мне повезло, хмыкнул мечник. Именно ему отошёл главный опорный пункт, из которого и будет развиваться наступление, честь, от которой остальные предпочли бы отказаться. Третий, недовольно скривился Зулу, именно жрец великого Сета, а не саудит, считался главой африканской фракции, и ему досталось самое безопасное место в построении. Цынь Лун просто молча перевернул оставшийся билет, показав цифру 1. Ему достался левый фланг. Впрочем, никаких эмоций у китайца это не вызвало, при желании он мог получить любой удобный для себя вариант, и этот ничем не хуже любого другого. Сауд, Рю и Лиза также присутствовали, но напрямую в голосование не участвовали, находясь в составе той или иной фракции. Брахман остался в крепости. Что касается остальных трёх членов круга, то они отсутствовали по уважительным причинам. Ещё один фактор, который требовалось учитывать вероятность того, что группа Дивы достигнет успеха невелика, но существует. И хотя Цин Лун готов приветствовать общую победу, основную выгоду из неё в этом случае извлекут другие. Впрочем, здесь он тоже подстраховался без труда вычленив слабое место. Пусть повлиять на жрицу Геры не получится, но вот на русского Василий не раз доказывал свои таланты, и если именно он доберётся до алтаря, то возможны варианты. Китаец сделал всё, чтобы донести до него мысль о том, что Гуань Юй может дать как самому еретику, так и его родине гораздо больше, прямым текстом, в том числе и по дипломатическим каналам. Вопрос в том, что и другие наверняка попытались провернуть нечто подобное. Тогда определились, кивнул мечник Гарнизон 2 с половиной сотни, не больше. Не слишком ли много? Ухмыльнулся Зулу. Мы разом потеряем 1000 бойцов. Это необходимая жертва, терпеливо возразил Цинлун. Если не оставим меньше, то они не протершатся достаточно долго при нападении. Какой вообще смысл тогда кого-то оставлять? вновь возразил африканец. Не лучше ли нанести стремительный удар и разгромить противника? Идея блицкрига витала в воздухе, но большинство лидеров сочли разумным развивать наступление поэтапно. Мы уже обсуждали тактику и договорились минимизировать риски, отозвался мечник. Неужели смерть ничему тебя не научила? Зулу был лишь ранен, но вы правы, вмешался Сауд, бросив на напарника предостерегающий взгляд. Будем действовать осторожно, шаг за шагом, как и договаривались. Взрыв разрушил участок стены, однако на этот раз реакция нежити была совсем слабой. Дозорных сняли снайперы, а несколько сообщений о контактах с мелкими группами можно не учитывать. Разведчики, перешедшие на ту сторону, тоже не обнаружили признаков засады, и армия медленно втянулась в пролом, занимая оборону в ближайших зданиях. Осталось игроков 11 954 из 13 тысяч. Прошло меньше месяца с начала миссии, а уже более чем тысячи нет в живых. Впрочем, это общая численность. Меньше половины выбывших принадлежали к армии. Остальные сгинули где-то в городе, выбрав случайную точку высадки. Так что потери были заметные, но не такие уж и критические. Проблема в том, что убитые – лишь вершина айсберга. Есть еще раненые, их сопровождающие, дезертиры, гарнизоны фортов. Три недели назад из крепости вышло 10 тысяч бойцов, а во второй круг вошли лишь 7,5. Четверть личного состава в минус. Вперед! Раздался приказ, и один из выдающихся себя за лидера игроков махнул рукой, к чему самому становиться мишенью. Цин Лун двигался в составе обычного отряда второй волны и на первый взгляд ничем не выделялся среди прочих игроков. Чем ты заметнее, тем выше вероятность привлечь внимание вражеских лидеров, так что штаб изображал отдельная группа смертников. Армия растеклась, а затем широким фронтом медленно направилась к следующей стене. Взрывать её не планировалось. По данным разведки, проще было воспользоваться разбитыми воротами. Даже если Нежит возведёт баррикады, взрывчатки потребуется гораздо меньше. На этот раз битва была совсем не похожа на то, что было раньше, заставляя вспоминать современную тактику обороны и штурма поселений, когда любое здание служит опорной точкой, а биты идут за каждую улицу. С огнестрельным оружием у нежити было плохо. Она не пыталась больше лезть в лоб, позволяя выкашивать себя из пулемётов и гранатомётов, а укрылась внутри зданий. Из-за этого скорость продвижения армии существенно снизилась, приходилось тратить время на зачистку. Да и преимущество в вооружении в этих условиях было не таким уж подавляющим. В то же время оставлять врага позади, рискуя получить удар в спину или оказаться в окружении, ещё глупее. Отряд Цин Луна сам принял участие в паре зачисток, не желая выделяться перед наблюдателями. Впрочем, костяные птицы занимались не только разведкой, то и дела опадая камнем вниз, и с учётом набранной скорости столкновение нередко заканчивалось взаимной смертью или травмами со всеми вытекающими последствиями. Немало времени требовал и сбор останков. В условиях повышенного некрофона оставлять в тылу кости было не менее опасно, чем вражескую армию. «Нет!» — закричал кто-то. «Нам нужна помощь!» Игроки не желали умирать молча, умоляя спасти, обвиняя командиров в ошибках или просто что-то крича, и такие случаи оказывали на личный состав весьма угнетающее впечатление. «Держитесь!» «А-а-а! Нет! Они уже в здании! Мы не справимся! Пожалуйста!» Цинь Лун поморщился, заранее зная, чем это все закончится. помощ не успевала, отряд оторвался слишком далеко от основных сил, и враги тут же воспользовались этой возможностью, нанеся массированный удар. Не в первый раз и не в последний. Слаженности армии откровенно не хватало. К моменту, как туда подойдут подкрепления, спасать будет некого. В лучшем случае получалось отстить, но враг предпочитал откатываться, уводя с собой свежих у мертвий, вместе с оружием и снаряжением. И это тоже тревожило Пусть рядовые скелеты автомат не освоят, но костяной рыцарь с современным оружием может доставить немало проблем. Нет сомнений, они серьёзно недооценили противника. Истории гоблинов и результаты прошлых столкновений не давали и десятой доли представления о быственной силе нежити. Не зря ранг миссии был А. Дело тут не только в алтаре. Без преимуществ в технике и оружии у землян не было бы и тени шанса успешно справиться с задачей. Да и сейчас перспективы выглядели не так уж радужно. Тот факт, что местным гоблинам удавалось дойти до самых ступеней храма, можно объяснить только одним им подыгрывали. Возможно, надеясь, что те добьются успеха, но скорее, желая приманить новые армии и собрать как можно больше жертв. Понимай, аборигены истинную разницу в силе, вряд ли бы продолжили биться албом о каменную стену. В то же время видимость возможности победы раз за разом заставляла их собирать новые священные походы, позволяя нежити пополнять свои ряды. Впрочем, не факт, что причина только в любви к свежим костям. Генералы нежити совершенно не берегли скелетов, позволяя игрокам стремительно расти в уровнях. Осторожнее! Цин Лун и сам заметил опасность и взмахнул мечом, отсекая вылезшую из-под земли когтистую руку. Мёртвым не нужен воздух, и скелеты прятались прямо под землёй, причём уже не один месяц, никакие внешние признаки не могли выявить их наличие. К счастью, сейчас это был одиночный скелет, которого разрубили на куски даже без его участия. Это объясняло, почему разведчики вообще его пропустили. Как бы ни хотелось, просканировать каждый метр пути невозможно. И хорошо, что у дороги закопанные скелеты, а не радиоуправляемые мины. Неожиданные атаки собирали кровавую жатву, целители не успевали возвращать в строй раненых. Вскоре пришлось организовать очередной полевой госпиталь, оставив не только неспособных двигаться дальше, но и две сотни охраны. Для того, чтобы продержаться какое-то время, хватит, но вернуться обратно вряд ли. Даже на формально зачищенных территориях оставалось немало нежити. «Осталось игроков 11 412 из 13 тысяч». Ориентироваться на общий счётчик не слишком удобно, но общее представление составить вполне возможно. Пока что потери были приемлемые. Офицеры нежити оказались вполне разумны и могли контролировать младших особей, но из-за ними стоял кто-то ещё, те, кого можно назвать генералами, личи. Точное число немёртвых магов неизвестно, но если верить гублинам, их не может быть много, меньше десятка. У них тоже тех серьёзно облегчить задачу, однако пока разведка не могла ничем порадовать. Запускать дронов было бесполезно, а лидеры врага благоразумно держались подальше от передовой. Надеиться на то, что массированные удары по подозрительным точкам увенчаются успехом, слишком наивно. Внимание всем! Не оставляйте убитых союзников без присмотра, озвучил Цинлун очередную директиву. А безфрешивайте тела, иначе они превратятся в у мертвый Чем ближе к центру, тем быстрее поднимались погибшие, тут же атакую недавних товарищей, причём опасения оправдывались. Были случаи, когда нежить использовала оружие, и от клыков или когтей защититься куда проще, чем от автоматной очереди в спину. Потери всё увеличивались, и ко всему прочему приближался вечер. Ночь темна и полна ужасов. Нежити не нужно спать, да и от зрения она зависит куда меньше, ориентируясь при помощи магии. Как бы люди ни торопились добраться до храма в течение дня, практически невозможно. Поэтому готовиться к ночёвке они начали заранее, выбрав один из кварталов и начав его планомерную зачистку. Основные трюки нежити уже были известны, а способности тысяч игроков позволяли найти любые скрытые источники угрозы. Подвалы зачищались, кости выкапывались и помещались в сумки, на крышах устанавливались пулемёты. От сплошного периметра отказались, точками обороны служили отдельные здания. Соседи поддерживали связь и были способны прикрыть друг друга. Разводились многочисленные костры, у каждого солдата имелся фонарик, а на наиболее опасных направлениях установили прожекторы. Флаги над зданием штаба выглядели слегка вызывающе, но зато позволяли создать неплохую ловушку. Если уж шли, частовались недоступны, то что насчёт драконов? Этих тварей у врагов должно быть очень и очень немного. Нежить само собой не смотрела на всё происходящее молча. Мелкие атаки практически не прекращались, но в целом до темноты они дотянули без особых проблем. Вопрос только в том, хватит ли боеприпасов, казавшиеся нескончаемыми запасы, стремительно таяли. Первые часы после захода солнца прошли спокойно, хотя выстрелы доносились со всех сторон и практически непрерывно. Ну а затем начался ад. Нежить хлынула сразу с нескольких сторон, загрохотали пулеметы, раздались взрывы, а с небес упали костяные птицы. Штрапо таков он. Саму собой речь шла о подделке. Как и ожидалось, драконы не остались в стороне, и здания окутали клубы магического тумана. Находящиеся там смертники получили средства индивидуальной защиты, но как они сработают, сказать сложно. Всем надеть маски. Цынь Лун первым подал пример. Полноценные респираторы должны были помочь, но у большинства были только тряпичные повязки. Впрочем, даже они давали шансы вырваться из зоны поражения и получить помощь целителей или хотя бы сдохнуть где-нибудь снаружи, там, где возможно воскрешение. А врождённая магия не убьёт тебя вновь, на этот раз навсегда. Может показаться, что в лагере царил хаос, но Цин Лун контролировал ситуацию. ПВОс работало как нужно. На драконах скрестились сначала лучи прожекторов, а затем ударили ракеты, сбросив с небес сразу двоих. Третий умудрился извернуться и уйти. Та бейте драконов. Погодите, дайте я всажу в него стрелу. Раздался голос Лизы: "Нашла время для жадности". Оказавшись на земле, твари не торопились умирать, окутавшись чёрным дымом, от которого любой вздохнувший тут же обращался в нежить. Им это не помогло, ракет не пожалели, и тем не менее всё только начиналось. Вряд ли потери остановят нежить, а значит удар может повториться. Цин Лун бросил взгляд на здание штаба, увидел, как из тумана показалось несколько шатающихся фигур. Один из прорвавшихся упал, показав, что защита не очень-то помогла, но с другой стороны, он не обратился сразу, как это происходило обычно. Драконы, трое, они атакуют нас. Цин Лун среагировал мгновенно, разорвав дистанцию. Наблюдатель слегка замешкался, и его накрыло ворвавшимся в окно языком тьмы. Но ну, опущенная на подбородок маска не дала ему и секунды. Впрочем, и с тех, кто её натянул, она тоже помогла, далеко не всем. "Отступайте!" поднял руку Цин Лун. "Не трогайте упавших, они уже мертвы. И что важнее, находятся в зоне поражения". На фоне царящей вокруг тьмы фонари спасали слабо, не позволяя в полной мере оценить границы тумана. Мичиган, меня атаковали драконы. Принимай командование. Принято. Удачи. Никаких лишних вопросов. Ситуацию американец понял с полуслова. Цин Лун провёл фонарём, высветив проникающие в окна щупальца чёрного тумана. Один из первых, обратившихся с ревом, бросился на него, но китаец, с легкостью увернувшись, отрубил бывшему подчиненному голову. «Внимание! Вы получили 10 ПС!» «Отходим! Используйте фонари! Это тяжелый газ! Вскоре он опустится к земле! Нам нужно просто не оказаться у него на пути!» Драконы не мелочились, так что с высокой долей вероятности здание находится внутри облака целиком. Стрелок, сидевший у окна, также закончил трансформацию и поднимал автомат. Им управляли? «В коридор!» Телохранители первыми открыли огонь, давая остальным шанс покинуть комнату. Возможно, пулям и сложно убить нежить, но у мертвия сделала несколько шагов назад, удачно вывалившись в оконный проем. «Граната!» Сын Лун уже выскочил в коридор, когда сзади раздался взрыв. И уже из руга неподчиненных понял, что третий воскресший решил использовать более надежное оружие. «Как драконы нас вычислили?» — спросил Ли, лихорадочно оглядываясь. Интересный, хоть и не своевременный вопрос. В первый раз нежить купилась на приманку, но затем атаковала уже один из настоящих центров обороны. В такие случайности не верилось, но подумать об этом можно и позже. «Туда, быстрее!» Магические чувства позволяли Циньлуну безошибочно видеть как выживших, так и мертвых, однако черный туман он мог определить лишь визуально. И выберутся ли они из этой передряги живыми, во многом зависело от удачи. «Не толкайтесь! Все, кто получит запрос, в сумку!» «Внимание! Поместить игрока-дзянь в сумку работорговца! Запрос отправлен!» Бежать становилось тяжелее, но так было правильно. «Внимание! Поместите игрока-дзянь в сумку работорговца! Запрос отправлен!» Почнённые, обязанные тебе жизнью, всегда пригодятся. Тем не менее, выживших было больше, чем свободных мест, а проклятый туман оставлял всё меньше места для отступления. Лучи фонаря плясали по коридору, позволив увидеть выползающий из-за угла язык тьмы, а следом появилась и у мертвее. Поднимая автомат, Цин Лун ускорился, снеся ему голову. Внимание, вы получили 50 US. Всё. Вновь высказался Ли. Приехали. Если, конечно, у кого-то нет подходящих способностей, пути к отступлению оказались перекрыты. Туман приближался с обеих сторон коридора, достаточно длинного, но счёт шёл даже не на минуты. Цин Лун поднял меч и, оттолкнувшись, прыгнул, нанеся удар по балке перекрытия. Потолок обрушился, открывая дорогу наверх. Китаец первым влетел в открывшийся проход и помог забраться остальным. Несмотря на панику, никто не пытался прорваться вперёд или оттолкнуть более удачливого соратника, так что воспользоваться возможностью успели все. Цынь Лун посмотрел на сомкнувшееся внизу чёрное море. Дыхание дракона тяжелее воздуха, так что, как и ожидалось, верхние этажи были чисты, если не считать нежити. Однако, расправиться с у мёртвыми уже дело техники. Пусть половина группы погибла, он сам жив, а значит покушение провалилось. Впрочем, судя по грохоту выстрелов, бой еще продолжался. Осталось игроков 10 230 из 13 тысяч. К утру в строю оставалось лишь две трети из тех, кто выступил в поход сутки назад. Более тысячи погибших плюс раненые, и перспективы не самые радужные. Мы должны двигаться дальше, высказался Зулу. Другого такого шанса не будет. Шанса погибнуть без всякого проко, не согласился Цинлун. Мы должны отступить. Для этого совещания они собираться не стали, просто выделили отдельный канал связи. Не видя собеседника разговаривать не так удобно, но лучше так, чем дать врагам возможность накрыть их одним ударом. Серьёзно? Ты думаешь, что если мы отступим сейчас, то потом у нас получится лучше? Мы всё равно не прорвёмся к храму. Не жети слишком много. Шансы есть только у небольших групп, на это и стоит сделать ставку. Они просто умрут. Вмешалась в спор Лиза. Вполне возможно, согласился китаец. Но не сопевайте, у нас есть и резервный план. Речь о Ферна. Именно об этом. Этот мир не земля, никакие конвенции на него не распространяются. К тому же, сомневаюсь, что иначе нас так просто отпустят. Александр не собирался уходить. Как верно сказано, шансы есть только у малых отрядов или одиночек. Скафандр, сделанный из изолирующей ткани, был не очень удобен, но гарантировал, что нежить его не найдёт, а набор навыков позволял надеяться на успех авантюры. Войдя в подвал одного из домов, жрец коснулся стены, и земля расступилась, пропуская вперёд Он не позволит этой с... забрать главный приз. Его устроит только победа во имя Одина. Людям, оказавшимся в сложной ситуации, всегда нужен вождь. Тот, кто возьмёт на себя ответственность, выберет направление и укажет его остальным. Шива мёртв, но его верховный жрец не мог позволить себе слабости или сомнений, как не мог позволить ничего подобного и простым последователям. У них была цель. А что касается планов, оставаться в крепости, ожидая исхода миссии, он изначально не собирался. Возможно, лезть к нежити было слишком опасно, но в развалинах хватало предателей и гоблинов, законной добычи сильного. А если он хочет добиться воскрешения бога, то сила то, что ему потребуется. И основой этой силы в любом случае будет опыт, очки системы. Поэтому, едва армия выступила в поход, он собрал собственный отряд и направился в противоположную сторону. Вряд ли это осталось тайной для остальных лидеров, но что они могли поделать? Он оставил достаточный гарнизон, а остальное — внутреннее дело его фракции. Вчера они наконец-то вышли за пределы казавшихся бесконечными развалин, а сейчас нашли и свою первую цель — Поселение гоблинов, окружённое смешной земляной стеной и ещё более смешными воротами. Об их появлении знали. На стенах стояли воины, но так было даже интереснее. Не меньше тысячи, лёгкая добыча. Прикажете начинать, господин, или сначала отправим парламентера? О чём нам говорить? Не забывайте, зачем мы здесь. Нам нужны не столько пленные, сколько опыт. Думаете, они позволят нам убить себя добровольно? А что насчёт женщин? Тебе не хватает женщин? Брахман посмотрел на офицера. Так оглянись вокруг. Их полно и среди игроков. Или может, нравятся гоблинши? Лично я на них даже не взгляну, но некоторые из воинов жаждут экзотики. Если такие найдутся, то я лично отрублю им головы. Брахман не слишком беспокоился о невинности прекрасных гоблинш, но ему нужна армия, а не сборище бандитов, или правильнее будет назвать это сектой. Вы правы, господин. Прикажите начинать. Я сам. Брахман спрыгнул с костяного коня, избрав у одного из подчиненных тубус гранатомёта, выпустил ракету по воротам. Ракета попала в угол, разворотив одну створку и заставив рухнуть вторую. Более чем достаточно. Вперёд! Солдаты побежали в атаку, а жрец медленно последовал за ними в окружении тевахранителей. Тратить силы и рисковать, участвуя в резне самолично, Абрахам не собирался. После боя игроки сами отдадут ему излишки опыта, позволив сделать очередной шаг к тому, чтобы догнать остальных лидеров и даже возможно стать сильнейшим. Сегодня у Гоблина был не самый удачный день. Далеко на северо-востоке Ирис стояла посредине большой деревни. Выжившие жители были согнаны на площадь и жались друг к другу со страхом посматривая на адских гончих. Плакали детёныши, молили о пощаде женщины, ругались сквозь зубы мужчины. У архонта не было жалости к нищим тварям. Для того, чтобы открыть дорогу отрядом господина, ей нужны жертвы и немного удачи. Во имя твоё, великий Изур, Убейте их всех! Осталось игроков 8213 из 13 тысяч. Отступление выдалось еще более тяжелым. Раненые замедляли их, но тем не менее армия успела покинуть второй круг до вечера и остановить врага в проломе, выигрывая время. Вот только личии явно не собирались отпускать ослабленного и измотанного противника, заставляя круг пойти на крайние меры. Один против пятерых раз. Решение принято. В небо взметнулись десятки титанических взрывов, превращая значительную часть города в руины и перемалывая орды нежити. Трое личей, командующих операцией, перестали существовать. Ядерные фугасы сработали так, как и задумывалось, давая измотанным людям возможность отдохнуть и перегруппироваться. Что касается радиации, об этом подумают те, кто доживёт до возвращения. Карандар сидел на ступенях храма, очищая от плоти череп врага. Доступ к интерфейсу позволял лицу отслеживать потери в реальном времени, и гибель сразу стольких друзей отозвалась печалью. Враг оказался куда сильнее и коварнее, чем можно было предположить, и даже если души вернутся к алтарю, воскресить их он уже не сможет. Но это ничего не меняло. Его долг уничтожить всех врагов в надежде, что бывшие сородичи сумеют воспользоваться последним шансом. Где-то далеко по древней дороге двигалась армия гоблинов. Не такая сильная, как в прошлый раз, но её основы были 3 сотни избранных героев, поверившие словам потомка династии и отправившиеся в последний поход на битву, в которой решится судьба этого мира.